«Ла обратный отсчет. Убитых и раненых солдат несли впереди на носилках. Затем в плотном окружении конвоя с винтовками наперевес вели пленных. Единственная тропинка, ведущая в Эгуэру, постоянно петляла, будто пыталась сама себя запутать, стереть свой след, переходя на пунктир. Казалось, что даже ей тяжело карабкаться на эту забытую богом жалкую деревушку, где вечны только камни. Она будто пыталась замести следы своего несмываемого позора. Бурый пунктир, капающий крови. Воздух, плавившийся над пешей армейской колонной, раскаленной в адовой жаровне, почти непрерывно оглашался ругательствами. Каково было нести носилки там, где и здоровый еле держался на ногах, то и дело спотыкаясь и безжалостно сбивая носки новеньких армейских ботинок. Лишь двое не ругались и не осыпали безмолвные предгории и гуэры проклятиями, хотя все тернии пути доставались именно этим двоим. Один в изорванной униформе и синей куртке без пуговиц волочил правую ногу сильно, так, будто это была не нога его, а подъемное бревно или крестовина, которые смеха ради прикрепили к нему и заставили тащить вверх беззаботные в своем изуверстве стражники. Руки у него были связаны веревками за спиной, отчего каждый неверный шаг, каждое спотыкание левой ступни в чудных самодельных макасинах сопровождалось падением, синяками и ссадинами к пущему веселью конвоя. Он не стонал, не выкрикивал свою боль, словно проглатывая ее, проходившую внутрь с гримасой неимоверного, на его еле видимом лице заросшим бородой и нестриженной шевелюрой. «Что вы делаете? Помогите ему! Вы видите, он не может сам встать! Он задыхается от астмы! Перевяжите ему рану!» — скрикивал другой, со связанными за спиной руками, тот, кого вели следом. Это повторялось каждый раз, видя, как оступался и падал первый, он кидался на помощь и пытался помочь. Но руки его были связаны, он приседал спиной, чтобы сзади схватить хрипящего, лежащего в пыли и молчании раненого командира и, не выдержав, обессиленно валился рядом под и улюлюкани, тут же окруживший его своры. Стража просто зверела от лицезрения этих мук беспомощности. Стражники, словно в каком-то безумном соревновании, стремились переплюнуть друг дружку в издевательствах и глумлений «Давай, давай, помоги своему команданте, а еще позови Фидель на помощь. Где же он? Почему не спешит к своему закадычному другу?» А ну покричи, может он тебя услышит? Свист и хохот вплетались в струение адских жаровин, растворяясь в раскаленном разливе пекла. Ставлю обойму патронов, что он не поднимет. Вилли, рыча в остервенении, орудая лбом, тычками в спину, помог командиру сесть, а потом наступивший наступившей вдруг тишине схватился зубами за ворот синей куртки. Он что из силы тянул удивительно легкое тело своего командира. Сначала на коленях, а потом, вскарабкавшись на ноги и разом заткнувшиеся солдаты, немо стояли вокруг плотным кольцом, растерянно наблюдая, как они поднимаются. — Что сгрудились, как сборища слов, словно бичом хлестнул по солдатским спинам окрик офицеры с капитанскими звездочками. — Я вам устрою цирк. оно ну вперед, ослы, марш! Только поднявшийся все не мог отдышаться, хрипами и надрывным сипением оглашая округу. — Вы можете идти? — не таким приказным тоном обратился к нему капитан. Тень сострадания мелькнула в его упрятанном прищуром взгляде. — Сеньор Делосерна, — вдруг произнес капитан, — теперь вы находитесь под моей опекой. — без Не вся отрывисто выдавил пленник все еще опираясь на плечо, терпелил стоявший стоявшую у Вилли, и вдруг добавил. В одной детской сказке у деревянного человечка был выбор, превратиться в осла или стать настоящим человеком. «И что же он выбрал?» — с ироничной улыбкой спросил капитан. «Он пошел по пути моих солдат и превратился в осла?» Ха, Связанный почти отдышался и уже самостоятельно стоял на ногах. Он стал человеком, капитан. Хотя ему немало для этого пришлось испытать. Он даже побывал в ослиной шкуре. Из него чуть не сделали барабан. «Барабан, забавно!» Воскликнул капитан, закуривая сигарету и протягивая пачку пленников. «Надо будет побеседовать на эту тему с нашим полковым дирижером. У нас явно не хватает барабанов. Даже у самого распоследнего осла есть шанс стать человеком. Ведь каждый из нас — лишь будущее человека. Не так ли, капитан? Шанс есть у каждого. Совсем не то, что у барабана. Не так ли, капитан? Тому только остается, что гулко отбивать дробь чужих палочек. С этими словами пленник с косматой бурой, как у льва гривой, побрел по тропинке, а следом за ним, почти ступая след вслед, след, Симон Куба. Он не отрекся от командира ни единожды и ни трижды. Может быть, потому что в этой забытой богом деревушке отсутствовали петухи и некому было три раза прокукарекать. Вечны там были только камни. «Стой здесь!» — окрик сержанта хлестал изможденные фигуры пленных, словно бич погонщика. Капитан удалился в здание телеграфа, где разместился временный армейский штаб. Солдаты, воспользовавшись паузой и передышкой, но больше всего отсутствием капитана, окружили свою добычу. Круг получился широким. К тем, что пришли в колонии, добавились стоявшие в оцеплении, опоявшившим Игуэру тремя кругами. Сначала охранники смущались, не в силах совладать с необъяснимыми приступами страха, смешанного с любопытством. «Разрешите ему сесть», — сипло бормотал Вилли. «Что?» Может, тебе еще гамак натянуть, грязная партизанская свинья? звился сержант и ткнул дулом своей винтовки в щеку Симона кумби чуть ниже левого глаза. Он словно подстегивал сам себя, стараясь своей грубостью преодолеть необъяснимую робость, охватывавшую его в присутствии этого пленного. Глубоко ссадин на долю секунды блеснул на щеке Симона Кубы соданной кожей и тут же заполнилась кровью, Закапавший со щеки на убитую солнцем пыльную землю. Один из солдат, коренастый и дюжий, С стриженными волосами и глазками, Горящими злобой из-под выпиравших надбровных дуг, Растолкал сгрудившихся. «Смотрите, кровь еще сочится из его раны. Неужели тебе больно? Смотри, какая алая у тебя кровь! Смотрите, прям кровь ягненка! Не из чаши Христовой ты ее нацедил!» «А? Отвечай!» Он молчит, глядите-ка. Он не желает разговаривать. А знаешь, как больно было моему другу Моралису, которому ты засадил пулю прямо в живот? Он вертелся волчком вокруг неподвижно стоявших пленных. Бедный Мануэль. Ему было очень больно. Он еще час жил. Хотя жизни это можно назвать последний подонок. Он избивался, как змея, и вопил, и плакал, а потом кричал все громче и стошнее. Странно, ведь силы покидали его, и он должен был кричать тише. Этот крик снится мне каждую ночь. И кровь, которая, не переставая, хлистала из его продырявленного живота. Она не была такой чистой, как твоя вонючая партизанская кровь. А знаешь почему? Она была черной и густой, в перемешку с жидким говном. И непереваренной кукурузной кашей она лезла из дыры в его животе. Ты слышишь? Но Эль не послушала меня и перед самой засадой нажрался этой чертовой каши, которую приготовил со свининой толстяк Сантос. Да, она чертовски хорошо пахла, эта чертова каша, но она совсем нехороша пахла, когда лезла вместе с кровищей из дыря у живота Мануэля. Куба, перекинув руку командира через плечо, поддерживал его, обхватив за спину. Какого неимоверного напряжения ему стоило удерживать командира на ногах, Можно было угадать по моросящему дрожанию бледного и грязного, намазанного потом и крови лица. Командир, казалось, потерял сознание. Высокая его фигура как-то сложилась в знак вопроса, навалившись на здоровую левую ногу и весь словно погрузился в медитацию, откинув голову с полуприкрытыми веками, из которых белели белки закатившихся в беспамятстве глаз. Только его грудь, словно какой-то неведомый зверь, спрятанный под грязной формой, надрывно ревела и клокотала на каждом вдохе и выдохе. Потерявший своего друга уже почти бесновался. Казалось, сейчас он накинется на пленных и начнет рвать их зубами, белыми, как обглоданная кость, сверкавшими на солнце, когда он, тряся головой и брызгая слюной, растягивал на лице жуткую улыбку, теряющую рассудок. «Солдат!» окликнул вдруг его голос. Прозвучал он так неожиданно и так веско, что бесновавшийся замер в недоумении оглядевшись вокруг, ощупав глазами лица армейских товарищей, словно пытаясь найти в них опору. «Солдат!» Только тут все, остолбенев, осознали, что говорит пленник, тот, чей невыносимо пронзительный взор заставлял отводить глаза. «Мы с тобой на войне. Здесь возможна или победа, или поражение». Мне жаль Мануэля, но нам подобает делать, что должно. Свершится то, чему суждено свершиться. А на войне прежде иного должен вести себя как мужчина. Эй! — окрик капитана заставил умолкших стражников послушно расступиться. Офицер, тот, что командовал рейнджерами в ущелье Юра, еще двое, майор и полковник, вошли в образовавшийся коридор и приблизились вплотную к пленным. Пот тек с лба по жирному, безбровому лицу полковника, попадая в узкие, заплывшие жиром щели глаз, заставляя того постоянно моргать этими узкими щелками. Он постоянно утирался носовым платком, и с каждым обтиранием лицо его становилось все противнее. Просто улыбочка, самодовольная, торжествующая, тошнотворная, все шире расползалась по толстым, блестящим от пота складкам. «Нужна помощь врача, командир ранен». Собрав последние силы, заговорил Симон Куба. «Помощь?» — с издевательским недоумением переспросил Толстяк. «Твоему командиру нужна помощь? Он же сам приперся к нам в страну, чтобы оказать помощь несчастным болевейцам. Так неужели знаменитый сеньор Гевара, взявшийся помогать целому народу, не похлопочет об одном-то человечке, о самом себе?» Пленные молчали, и окружавшие их военные и робкие фигуры крестьян, собравшихся поодаль на обочине улочки, ведущие вглубь деревушки. Несколько мальчишек чумазах, покрытых вековой пылью родного селения, прижались к покосившейся, словно вросшей в землю стене местной школы. Власть жгучего любопытства была настолько неодолима, что они не обратили внимания на настойчивые призывы женщин вернуться. Некоторые из шиковших старух выглядели такими древними, что казались ровесницами вечных камней и гуэры. «Я не слышу ответа!» — уже не столь торжествующе продолжил полковник. И улыбочка исчезла с его лоснящегося потом лица, словно вода в песок утекла в окружавшее их молчание. «А, сеньор Гевара, вы спите?» «А в вашей ситуации надо бы о себя похлопотать. А то хлопнем прямо сейчас, Полковник захохотал, и картина схватилась за кобуру. Несколько голосов подхватили, было его хохот, но тут же смокли. «Надо отвечать, когда тебя спрашивают!» Пленный все так же стоял с прикрытыми глазами, опираясь на вилль, откинув голову назад и грудь под грязной униформой все так же жила, словно отдельно от него. «Оказать тебе помощь?» — зашипел полковник. И желтая злоба вдруг расползлась по его лицу, словно жуткая, выползшие из вонючей норы ехидна. — А может, тебя сначала побреть? Он схватился рукой за косматую бороду пленного и с силой дернул ее вниз. Командир упал бы, если бы и не Вилли. Впрочем, это было последнее, что сделал партизан-гирильера для своего командира в этой жизни. Симона Куба грубо схватили с обеих сторон и поволокли внутрь развалюхи. Куба молчал, стиснув зубы и, не отрываясь, смотрел на своего командира. И тот не проронил ни слова, но взгляд его провожал бойца до самой последней минуты, пока прикрытая бурой пылью шевелюра вилли не скрылась в дверном проеме. Солдаты, завозившись Симоном Кубой, на несколько секунд оставили скрюченного, еле державшегося на ногах партизанского командира. Че, тяжело дышая, шатаясь, поднял свою косматую, спрыжевшую львиной гривой голову. Прямо в упор на него, с ужасом и восторгом, смотрели несколько пар детских глаз. Че прохрипел, стараясь вогнать в легкий воздух, и вдруг улыбнулся. «Что это за развалюха, ребята?» — спросил он. «Это наша школа, сеньор!» — после короткой паузы, запинаясь, ответил тот, что повыше, с черной, как смоль копной, давно нестриженных волос. И волосы, и продолговатые черты смышленного смуглого лица выдавали в нем коренного индейца, как и в его младших товарищах. «А я уж подумал, что это хлеб для скота. Что ж, пусть будут ясли», — произнес Гевара и покачал головой. Улыбка не сходила с его растрескавшихся губ. И было видно, как трудно ему говорить, и как он... Переводит дыхание. Отдышавшись, Гевара спросил. Как тебя зовут, дружище? Эва, сеньор. Эва Моралис, Я Аймара. А меня зовут Че. Не называй меня сеньор. Всегда называй людей так, как окрестил их бог и родители по именам. Понял, Эва? Мальчишка послушно закивал головой. Все так же, во все глаза, глядя на пленного партизана, казавшегося ему огромным и страшным. «Дяденька, вас убьют, а вам страшно?» — Затараторил друг, стоявший рядом с мальчуганом чумазый малыш, одетый в одну только рваную рубашонку. Чай Гевар улыбнулся одними губами и протянул руку. Ладонь его, бледнеющая, из грязного покрытого пыли рукава, простерлась вперед и легла на черносмольной теме Эва. «Ты молодец, Эва, по глазам вижу, ты молодец. Ты знаешь, что бояться не надо». Ты объяснишь это своим товарищам, запомни его. Бояться не надо. Поодиночке, борясь с неодолимой боязнью встретиться взглядом с пленным командиром партизан, они заглядывали в приоткрытую дверь деревенской школы. Чего они так боялись? Кого? Он лежал на убитом полу классной комнаты, боком, раненой правой ногой кверху. И копна нечесанных до золотисто-рыжего выгоревших волос и тяжелой борода... Действительно напоминали львиную гриву. Неужели им и вправду казалось, вот он сейчас скочит на ноги и львиным рыком сотрясая разряженную атмосферу деревушки и беспробудный сон вековечных камней кинется на столбеневших врагов и в секунду порвет их на сотни кровавых ошметков, чая словно не замечал их. Взгляд его был устремлен на классную доску, и губы беззвучно шептали фразу, написанную мелым, старательным детским почерком. «Я селир, я селир, я селир». «Что он бормочет?» — слышался из проема двери шепот. «А почему ты говоришь шепотом?» «А ты...» — ответ прозвучал еще громче. «Я не говорю шепотом. С чего бы это мне говорить шепотом?» Голоса звучали то громче, то глуше, словно подзадоривать друг друга, обрести полную силу. Наконец, набравшись храбрости, сразу несколько стражников валились в класс. Пленный даже не повернул в их сторону голову. — Смотрите-ка, он игнорирует, — произнес один, пересолив с громкостью, отчего отдал петуха. — А чего это ты, Гутьера, запел? — Сам ты запевала. Еще одно слово, и будешь лежать рядом с вашим хваленным героем — А хорошо тебе лежится? Сколько наших товарищей ты убил, а? А теперь возлежит тут, словно на пляже. Тут тебе будет курорт. Коренастый, плотный сержант, словно чертик из табакерки, подскочил к лежащему, схватил его за волосы и, откинув голову, плюнул в лицо. Он, наверное, совсем не ожидал столь мальнееносного ответа. Пленник плюнул в ответ и тут же выбросил свою здоровую ногу, со всей силы угодив обидчику в живот. Сержант охнул Согнулся пополам, выпучив глаза, повалился на пол, подняв облачко пыли. Другие стражники злорадно расхохотались, обступив корчившегося в пыли сержанта. «Ну что, дорогушь Карлос», — завопил тот, что вошел первым, — «кто улегся на партизанскую постельку, а? Может, теперь ты запишешься в партизанский отряд? Боевое крещение уже получил?» «Нечего скалиться, Марио. Идем лучше прикончим тот спирт, что остался». А то сейчас придет лейтенант. Ладно, идем. Пусть пока лежит. А ты, Красный, готовься за то, что ты убил троих моих друзей из роты «Б». Они были моими тесками и всех звали Марио. Вы помните Марио Педраху? Кто будет теперь кормить его мать? Она совсем старенькая. Кто, я тебя спрашиваю?» Пленный, неловко повернувшись, откинулся к стенке и произнес, глядя прямо сержанта в глаза. «Ты солдат». У тебя лычки главного сержанта. Мы убивали врагов в бою. Вы убивали нас. Но мы не издевались над пленными. Не расстреливали. Мы их отпускали. Разве ты не знаешь об этом? Прекрасно знаешь. А ведь он прав, Марио. К черту, к черту. Я бы пришил его прямо сейчас. За педраху И за Марио Кристобаля. Если бы не этот чертов лейтенант. Да, лейтенант Агилера его опекает. Они ждут начальства. Из столицы должны прилететь важные шишки. Посмотреть на наш трофей. Идемте, выпьем. Как тебя зовут? Хуля, Хулио Кортус, я учительница. Ах, учительница, ты не рассердишься. Ну что? Я занял твое рабочее место. Но это ненадолго, поверь. Ну что вы, вам больно? Не стоит. Они уже оказали помощь. Дали таблетку аспирина. Я позову санитара. Не стоит. Лучшее лекарство — это сострадание. Спасибо тебе. Я вижу в твоих глазах жалость. Ты хороший человек, Хулия. Ничто так не украшает женский взор, как от свет души. Ты напоминаешь мне мою жену, Алейду. У вас есть дети, сеньор? Не называй меня сеньором, Хулия. Зови меня просто, Че. Хорошо, сеньор, простите, Че. «Четверо. У меня четверо. Старшие ходят в школу, младшие в сели. Сейчас четвертый годик. Я почти и не помню ее. «Зачем вы их оставили? Приехали сюда убивать наших солдат?» «Я не оставил их, хули. Я всегда был с ними, ведь я их люблю. Они со мной. А ты знаешь, что Е. вяселир Пишется с ударением, видишь, на доске. Мои старши умеет и читать, и писать, и любят читать. Хулия. У нас на Кубе нет таких школ, как это. Разве можно учить детей здесь, в загонь для скота? Ты молчишь, Хулия. Этот хлеб годится разве что для последних минут какого-нибудь косматого партизана. Господь с вами, тот -то сказала. Да-да. Господь со мной. А ведь он родился в хлеву. Разве нет, Хулия? Рождение, смерть. Глупцы называют это так. Отсюда и путаница в головах. Читать-то они научились, а вот думать. А партизаны говорят по-другому. Мы идем искать новые, более подходящие зоны. Понимаешь, хули? Нет, сеньорчи, мне страшно. Вы позволите мне уйти. Ну что, хули? Конечно. Ступай с Богом. Хули и запомни. Не надо бояться. Не надо. Все хорошо, Хули. Все хорошо. Ты только зря переводишь спирт. Выдал уже больше литра. А все без толку. Заткнись, Кабреро. Сержант Марио Тиран, шатаясь, стоит прямо перед ходом в школу и невидящим блуждающим взглядом скользит по дверному проему. Ужас и страх темными волнами ходят по его пьяному лицу. Заладил одно». Кабрера, долговязый чернявый парень, в форме рядового с пьяной досадой плюет в дорожную пыль и нетвердой походкой направляется в тень, где на корточках, прислонившись к тене, возле умывальника сидит главный сержант Перес. Самый трезвый из всех, он полуобнимает прислоненные две винтовки М2 прикладами в пыль, а стволами к штукатурке. «Кабрера, отстань от коротышки, ты выжрал не меньше, ванка и то лучше держится». Перес скивает на грузного детину, тот сидит рядом с усмешкой, а соловелыми глазами следит за происходившим. «Слушаюсь, главный сержант Перес», — с скороговоркой выпалил чернявый. бернандина что? Для него это плевое дело, правда, бернандина Кабрера хлопает детину по плечу. «Ведь ты работал до армии на скотобойне, так, Бернандино?» «Угомонись, Кабрера, а то сейчас а, отбивну из тебя сделаю». Чернявый послушно снимает руку с плеча Бернандина и, подойдя к умывальнику, набирает горстку воды. «Экономно расходы!» — не замедлил рявкнуть Перес. «Воды у нас меньше, чем спирта. А ну подберись, сейчас придет майор Айоров». «Хм, а он не улетел вместе с остальными? С полковником Сентен и с этим вертлявым американцем?» «Он такой же американец, как и я. Ты слышала его кубинский акцент?» «А ты различаешь кубинский акцент?» Тобина, у меня была любовница из самой Гаваны. Она меня такому акценту научила. Мы познакомились в Лопасе. Я только закончил учебку и поехал в столицу на выходные. Она приехала к сестре. Та была замужем за... А прав, что она цирушник. Кто? Да Онка, Тебе только свиней забивать. Ты видел, как он развернул рацию? Два счета. И давай строчить. та та та та та та та та Лейтенант Агилера сказал, что он передавал прямо в Вашингтон. Из гуэры? из этой дыры. Ну, ты гора заливать перес. И про кубинку-то свою, наверное, придумал. Эту твоей сестры дыра Кабрера. А вы слышали, как он ругался с вертлявым? Перес кивает на дверь в школу. Я думал, они дерутся. Интересно, как, если у него связаны руки? Но он обозвал вертлявого. Он назвал его Гусано. Я слышал звуки ударов, а потом вошел полковник. Видимо, полковник оттащил от него эту Гусано. А я его прикончу за моих друзей. И всех звали. Мы уже слышали, Марио, остынь. А то вон майор идет. Гусана. Ага. Лейтенант Агилера сказал, что так кубинцы называют предателей перевезчиков, Те, которые умотали в Штаты. «А ну, встали! Майор подходит! Господин майор! Отставить!» «Майор Айоа!» Возложив руки за спину, молчит, внимательно разглядывая вытянувшихся перед ним во фрунт солдат. «Вы не солдаты, а стадо трусливых скотов!» Голос его кажется спокойным, но взгляд черных, глубоко посаженных глаз с каждым произнесенным словом становится тяжелее, словно наливает свинцом. Понятно, почему три дивизии почти год не могли извести горстку голодных оборванцев. Что, надрались? Коленки дрожат. Небось, полные штаны наложили. Господин майор, молчать! Словно молния прошила подтянутую фигуру майора, сключив ее в припадке гнева. Но тут же, оглушив, словно контузив окриком побелевших лицами солдат, майор вновь переходит на спокойный тон. Голос его... Выскальзывает изо рта, словно холодные, готовые в любую секунду ужалить змея. «Итак, вы определились?» «Так точно, господин майор!» Главный сержант Перес делает шаг вперед в пол обхвата зажимая правой рукой обе винтовки. Полобернувшись, он тычет корявым толстым пальцем в дебельного. «Сержант Бернадин Уанко! Он займется слепым и вторым, который тащил командира!» Майор молча смотрит на сержанта таким взглядом, Да тому становится не по себе. Хорошо. Дай ему винтовку. Ты проверил? Она заряжена? Так точно, господин майор. Специально смазал. Я вижу, как вы тут смазались. Ладно. Что с главным? Главный... Вот. Марио, выйди сюда. Марио, господин майор, вот. Главный сержант Марио Тиран. Вызвался добровольно. Партизаны убили трех его товарищей. И всех звали... Добровольно? Что ж ты так надрался? Господин майор, я, вы можете не сомневаться, я. Ладно, дай сержанту винтовку. Майор Айо смотрит на часы. Стрелки показывают ровно час дня. Он вдруг как-то нервно дергает руку и торопливо бросает. Итак, солдаты, вы сами слышали. Полковник Сентенна Аная отдал приказ. Приказ президента верховного главнокомандующего. Ты, храбрый воин, Марио Тиран. Поверь, ты делаешь шаг к своему счастью. Недолго ты будешь главным сержантом. Что с тобой? Возьми себя в руки, будь мужчиной. Неужели ты баба? Главный сержант, черт возьми, выполняйте свой долг.